562. Гуру. Явился во сне для усиления связи, но нашел тебя в состоянии неудовлетворительным. Так часто бывает, перед значительными событиями совершается нечто, мешающих осознать в полном созвучии тела, ума и духа. Возможность упускается, и нечто значительное проходит мимо.